Снег неприятно скрипел под ногами. Девочка прошла немного, наблюдая за деревьями, становящимися более реальными, когда она смотрела на них, а затем огляделась. Все накмакфиглы ползли чуть позади нее. Всяко граб отвесил ей радостный поклон. И все ее следы были, как дыры на снегу, из которых торчала трава. Деревья начали раздражать ее. Изменяющиеся вещи пугали сильнее любого монстра. Можно было прибить чудовище, но нельзя было прибить лес, а ей очень хотелось кого-нибудь прибить. Тифаня остановилась и счистила немного снега у основания одного из деревьев. В мгновение там ничего не было, кроме серости. Но по мере того, как она смотрела, кора распространилась туда, где раньше был снег, и притворилась, что была там все время. Это было более странно, чем псы мрака. Они были только чудищами. Их можно было сразить. А это было страшно. Она подумала об этом снова. Она почувствовала, что страх растет. Она почувствовала, что ее живот стал раскаленной глыбой. Она почувствовала, что ее локти начали потеть. Но это было как-то отдельно от нее. Она наблюдала за своим испугом, и это означало, что какая-то ее часть не испугалась. К несчастью, это были не ноги. Она должна быть очень осторожной. И все пошло не так, как надо. Внезапно страх захватил ее. Она была в странном мире с чудовищами в сопровождении сотен синих воров. И, и черные псы, безголовые всадники, монстры в реке, овцы, мчащиеся через поля, голоса под кроватью. Ужас охватил ее. Но она бежала ему навстречу, подняв сковородку, потому что она была Тиффани. Она должна пройти через лес, найти королеву, забрать брата и уйти из этого места. Позади нее кто-то закричал, Она проснулась. Не было никакого снега, но была белизна простыни и белый потолок. Она смотрела на него некоторое время, а потом наклонилась и посмотрела под кроватью. Там не было ничего, кроме ночного горшка. Тогда она бросилась открывать дверь в кукольный домик. Там никого не было, кроме двух солдатиков, мишки и безголовой куклы. Стены были крепкие. Пол скрипел, как обычно. Ее шлепанцы были такими, как всегда, старые, удобные, с розовой опушкой. Она встала посреди комнаты и спокойно сказала «Здесь кто-нибудь есть?» Вдалеке блели овцы, но они, скорее всего, ее не услышали. Дверь заскрипела, вошел шлеп. Он потерся об ее ноги, замурлыкал, как отдаленная гроза. Запрыгнул на кровать и свернулся клубком. Тифани задумчиво оделась, ожидая увидеть в комнате что-нибудь странное. Когда она спустилась вниз, завтрак был уже готов. Ее мать возилась у раковины. Тиффани пробежала через кухню в маслодельню. Она опустилась на четвереньки и посмотрела под раковиной и за буфетом. «Можете выходить, правда?» – сказала она. Никто не вышел. Она была одна в комнате. Она часто бывала одна в этой комнате и радовалась этому. Это была почти ее частная территория. Но теперь здесь было слишком пусто, слишком чисто. Когда Тифа не пришла назад в кухню, ее мать все еще была у раковины, моя посуду, а тарелка дымящейся овсянки стояла на столе рядом с ее местом. «Я сегодня сделаю еще немного масла», — сказала Тиффани, аккуратно садясь за стол. «Хорошо бы истратить на него все это молоко». Мать кивнула и поставила тарелку в сушку рядом с раковиной. «Я ведь не сделала чего-то неправильного, не так ли?» — спросила Тиффани. Мать покачала головой. Тиффани вздохнула. А затем она проснулась. Это был всего лишь сон. Это было худшее окончание, которое можно было придумать для любой сказки. Но все это казалось очень реальным. Она помнила дымный запах в пещере Пиксти и дорогу. Кто там был? Ах да, его звали Всякограб. По дороге Всякограб всегда очень нервно с ней разговаривал. «Это очень странно», — подумала она, — «то, что крыса-шлюб потерся об нее». Он спал на ее кровати, если мог избежать неприятностей с ее стороны. Но днем он не попадался Тифани на глаза. Как странно! Около каминной доски раздался какой-то грохот. Фарфоровая пастушка на бабулиной полке сама собой поехала боком, и пока Тифани застыла с ложкой овсянки на полпути к рту, соскользнула на пол и разбилась. Грохот продолжался. Теперь он раздавался из большой духовки. Она видела дверцу, так и трясущуюся в петлях. Тифани повернулась к матери и увидела, что та ставит следующую тарелку в сушку, но тарелка не касалась руки. Дверь духовки вылетела от взрыва и грохнулась на пол. Не трожь овсянку! Нак-мак ворвались в комнату, сотни их выливались из духовки. Стены двигались, пол шатался. И теперь нечто, стоящее у раковины, было даже не человеком, а всего лишь материей, не более человеческой, чем пряничный человечек, серый, как старое тесто, изменяющий форму, потому что тянулся к Тифани. Пик стелились мимо нее в волнах снега. Она всматривалась в крошечные черные глаза. Крик вырвался откуда-то изнутри. Не было никакого точного видения, вообще никакого видения. Только крик. Казалось, он распространяется, потому что, вылетая изо рта Тифани, он превращался в черный туннель, и когда она падала в него, она услышала волнение позади себя. «Кто там таращится, а, приятель? с кому надо напинать?» Тифани открыла глаза. Она лежала на сырой земле в мрачном снежном лесу. Пиксти внимательно наблюдали за ней, но она увидела, что другие позади них смотрят вдаль, вглядываясь во мрак между стволов. Было нечто на деревьях. Глыбы этого нечто. Оно было серое и висело, как старая тряпка. Она повернула голову и увидела, что Уильям стоит рядом с ней и смотрит на нее с беспокойством. «Это был сон, правда?» – спросила она. «Да», – сказал Уильям. «Это было. Это повторится. Этого не будет». Тиффани резко села, заставив Пиксти отпрыгнуть назад. «Но эта штука была там, а потом вы все выскочили из духовки», — сказала она. «Вы были в моем сне? Что это за тварь?» Уильям бездомный смотрел на нее, как будто что-то решая. «Именно это мы называем дрем», — сказал он. «Здесь все не отсюда, помнишь?» Все отражения того, что старужи или сворованное из другого мира, или что-то, что наколдовало кроля. Он прятался в деревьях, а ты шла так быстро, что не видашь того. Ты знаешь пауков? Конечно. Хорошо. Пауки ткут сети, дремы ткут сны. Тут это легко. Мир, из которого ты вернулась, почти реален. Это место почти нереальное, значит, по-любому это сон. И дрем делаешь тебе сон с ловушкой. Если ты съешь хоть что-то во сне, ты никогда не захочешь оставить его. Он посмотрел так, как будто тифа не должна была впечатлиться. Что нужно этому дрему? спросила она. Ему нравится, глядешь сны. Он развлекаешься, глядя на тебя, как на забаву. Он будет глядешь, как ты будешь есть еду сна, пока ты не умрешь с голоду. Тогда дрем сожрет тебя. Конечно, не сразу. Он подождет, пока ты расползешься в лужу. Ну что, у него нет зубов. Так как же от него убежать? Лучший способ в том, чтоб найти дрем, сказал граб, Он будет с тобой во сне, скрытый. Тогда останется только дать ему хорошего пенделя. А под пенделем ты понимаешь? Срубание головы обычно хорошо помогает. Тифани подумала, да... «Теперь я под впечатлением. Жаль, что не знала». «И это волшебная страна?» – спросила она. «Да, ты можешь сказать, что этот кусок туристам не кажут», – сказал Уильям. «Ты преуспела. Ты победила его. Ты знаешь, что то неправда». Тифани вспомнила дружелюбного кота и падающую пастушку. Она пыталась послать себе сообщение. Она должна была понять. «Спасибо, что вы пришли за мной», – коротко поблагодарила она. «Как вы это сделали?» «А, мы можем найти путь куда угодно, даже в сон», – сказал Уильям. «Мы народ варьем, в конце концов». Часть дрема оторвалась от дерева и шлепнулась на снег. «Ни один из них меня больше не получит!» — сказала Тифани. Доверю, да У тебя в глазах убийство!» — сказал Уильям с легким восхищением. «Если б я попал в дрем, я б поболее боялся. Ну, если б у меня были мозги. Еще многие из них заметят тебя, а некоторые обхитрят. Кроля держит их, как охрану. «Меня не одурачишь!» Тифани вспомнила ужас того момента, когда тварь надвигалась на нее, меняя форму. Это было самое худшее, потому что это происходило в ее доме, на ее территории. Она чувствовала настоящий ужас от того, что бесформенная туша расползлась по кухне. Но здесь же присутствовал и гнев. Это вторглось на ее территорию. Тварь не пыталась ее убить, она оскорбляла ее. Уильям наблюдал за ней. «Ай, ты глядишь больно свирепой», — сказал он. «Ты, должно быть, сильно любишь своего брата, раз связалась ради него с этими чудищами». И Тифани не смогла остановить свои мысли. «Я не люблю его, я знаю, что нет, он такой липкий и не может хорошо стоять, и я должна тратить на него слишком много времени, заботиться о нем, а он всегда ревет из-за ерунды, я не могу с ним поговорить, все время он только хочет. Но ее ясномыслие сказала, «Он мой! Мое место! Мой дом! Мой брат! Как смеет кто-то касаться того, что мое!» Тифа недостаточно подросла, чтобы не быть эгоистичной. Она знала, что не такая, какой кажется. Она пыталась думать о других. Она никогда не брала последний кусок хлеба. Это были разные чувства.